Однажды Мулана Среддин увидел, как школьный учитель ведет группу школьников в сторону мечети. «Зачем ты их туда ведешь?» — спросил он. «В стране засуха», — ответил учитель. «Мы надеемся, что мольбы невинных не оставят всемогущего равнодушным». «Дело не в мольбах», — ответил Насреддин будь это мольбы невинного ребенка или закоренелого преступника. Все дело в мудрости и осознании. «Как смеешь ты так богохульствовать в присутствии детей?» — воскликнул учитель. «Докажи то, что сказал, или тебя обвинят в ереси». «Все очень просто», — сказал Насреддин. «Если бы дело действительно было в мольбах учеников...» в стране не было бы ни единого учителя, ведь больше всего на свете дети не любят ходить в школу. Причина, по которой ты смог пережить все эти молитвы, заключается в том, что именно мы, а взрослым виднее, чем детям, позволяем тебе остаться на своем месте.